Глава шестнадцатая. «Какой ты большой, приятель!» «Пожалуй, именно тебя мы и принесем в жертву!» «Бугага!» Вернувшись в деревню, я тащил в руках очень большой и нервно подрагивающий гриб. Свои сопли он не выпускает. Но когда я рассказал ему его судьбу, он как-то трястись начал. Хотя, скорее всего, это мое больное воображение. Солнышко светит, лето прекрасно». Уже неделя прошла такой чудесной жизни, и чертовые гоблины все грибы вокруг деревни пожрали. Эти сволочи такие вкусные, что вся моя кровожадная братья резко вегетарианцев мутировала. Я всего пару недель как гоблин, а уже таких делов наворотил ужас. Интересно, как отреагирует богиня, когда это увидит? Смышленый дал распоряжение своим подмастерьям, и они вспахали небольшой участок земли рядом с деревней. Пойдет на опыты. Увидев эту троицу, я тут же направился к ним и посмотрел на приготовленный участок. Кто бы мог подумать, что мы на грибы подсядем и станет необходимость обучаться земледелию, чтобы эти прикольные штуки выращивать. Остановившись посередине поля, я опустил принесенный мной грибочек на землю. Отлично. Кивнул я, а затем посмотрел на трех гоблинов с деревянными палками. А теперь нужно ему немного помочь. Получив отмашку, трое парней тут же загоготали и, прыгнув на поле, стали лупить этот гриб своими палками, как пиньяту. Первый же удар сверху вниз по грибной шляпке выбил из нее все сопли, а второй вовсе разбил гриб на несколько кусков. — Давайте, давайте! — захохотал я, смотря на творящийся на поле беспредел. — Лупите так, чтобы его по всему огороду размазало. Чем больше он разлетится, тем больше новых грибов вырастет. Прости, приятель. Я не знаю, как ты там размножался до этого, но теперь ты размножаешься именно так. А то Муан! Глядя на несчастный грибочек, обильно подвергающийся стимулированию к размножению, я даже не заметил, как нам подкрались сзади три гоблина. Гоповатый, смышленый и тихая. Эти трое пришли все вместе. да еще и смотрят на меня странными рожами. Очень подозрительно. «В чем дело?» Спросил я, забыв о поле и подойдя к ним. Стоило мне приблизиться, как тихая тут же отпрыгнула назад и спряталась за спиной у а тот еще сильнее ухмыльнулся и влупил по спине смышленому, вынуждая его выйти вперед. Поняв, что его заставили отдуваться, тот неловко почесал затылок и сделал обреченный вид. «Очень подозрительно». «Атаман сказал, что он на меня рассчитывает», сказал тот, собравшись с мыслями. «Но на самом деле каждый из нас рассчитывает на Атамана». Смотря на него, я уже хотел задать вопрос, но увидел, что все трое стали очень серьезными, так что я решил просто помолчать и дать им возможность закончить. Атаман говорил, что с этими кинжалами «Я тоже стану сильной. девочка Девочка-гоблин решила выйти из-за спины своего собрата и поддержала запнувшегося смышленого. «С ними я смогу победить любого, и они меня защитят. Но атаман и без них может победить любого. Он и без них может всех нас защитить». «Я хотел ощутить власть», — поддакнул гоповатый. «Но я знаю, что мои враги никогда не ощутят тот ужас, которые ощутят враги моего атамана. «Атаман поделился с нами своей мудростью», снова заговорил смышленый. «Его сила и власть передалась всем членам племени. Так что мы тоже захотели что-то передать атаману». Снова неловко почесав затылок, тот обвинительно глянул на Гоповатого, а тот, резко спохватившись, достал из-за спины сделанную из дерева вещь, который до сих пор прятал. Я видел, что он там что-то прячет, но только сейчас рассмотрел что? Большой деревянный меч с широким лезвием и длиной почти во весь мой рост. По виду он очень похож на тот, которым я зарубил вождя кобольдов. Скорее всего, тот меч и был образцом для этой работы. «Тихая нашла ветвь, гоповато ее принес, а я создал из нее вот это». сказал смышленый. Стоило мне коснуться этого меча, как рука дрогнула и за резко пустившегося в голоб сердца. «А он?» Конечно, они это заметили. Моя рука сжала рукоять этого деревянного меча так сильно, что на ней вздулись все вены. «Ничего», – медленно ответил я, вернув под контроль свои эмоции. Будет очень сложно объяснить, насколько ценен для меня этот подарок. На самом деле, я сам до последнего этого не понимал. Но коснувшись этого меча, я почувствовал, что впервые получил настоящее признание и благодарность. Лишь ощутив рукой эту, содержащую тепло чужих стараний и рукоять, я, наверное, впервые ощутил, что кто-то меня ценит, что я действительно для кого-то важен, и все мои старания для них – не остались незамеченными. «Этот меч», — сказал я, сделав несколько глубоких вздохов. «Он очень тяжелый». «Тяжелый?» Смышленный рассеянно хлопнул глазами. «Тяжелый», — повторил я. «Ты назвал нас племенем, но это не совсем верно». Подняв голову и серьезно посмотрев на каждого из них, я перевел взгляд на нашу деревню. «Мы — семья. Как глава этой семьи, нормально, что я должен учить и защищать всех вас. Этот меч, когда вы его сделали, то вложили в него не только вес вашей веры в меня, но и силу, и надежду всей нашей семьи. Этот меч очень тяжелый». Сказав это, я довольно улыбнулся и еще сильнее сжал рукоять этого оружия. «Мне он нравится». С таким мечом я совершенно точно никому не проиграю. Такая семья действительно стоит всех моих стараний». Тройка гоблинов глухо хлопала глазами, а затем стали радостно ухмыляться. Их меч не понравился, для них это главное. Вряд ли они смогли понять весь смысл сказанных мною слов, но это и не очень важно. Не важно для них, но чертовски важно для меня. Удивительно, как мало было нужно этому сердцу старика, чтобы снова биться так яростно и быстро. «Слушайте!» – громко сказал я, положив лезвие этого действительно тяжелого меча себе на плечо. «В будущем наша семья станет больше, и наш мир очень сильно этого не хочет. Повсюду вокруг нас полно тупых, жадных, вонючих созданий, которые хотят нашей смерти. Мы одни». Но на самом деле этого вполне достаточно. Давайте сметем всех, кто хочет нашей смерти, к чертовой матери. Давайте захватим, сожрем и утащим все, что нам понравится. Давайте посмотрим на тщетные попытки этого жалкого мира остановить нашу семью.